Аджанта Нектар для сердца. Собрание учений. Эта книга является первой попыткой собрать воедино наиболее значимые учения Аджанача, состоящие из объяснений техник и методов медитации, избавления от страдания. Успокоение ума, достижение просветления, а также наставлений живой Дхаммы. Большинство из этих бесед прежде были доступны лишь в виде малотиражных изданий, предназначенных для личного использования узким кругом практикующих. Перевод с английского Антона Мускина. слово. Когда начинаешь говорить о человеке, которого считаешь самым мудрым из всех людей, которых ты когда-либо знал, всегда очень сложно решить, как же сделать это наилучшим образом. Его присутствие несло с собой открытость и осознанность. простоту и раскрытие истины, достоинство и близость, юмор и серьезную дисциплину, трогательное сострадание и спонтанную свободу. Аджан Амара в своем вступлении к этой книге подробно описывает именно такого человека. Большинство своих учений Аджан Ча соотносил с конкретной текущей ситуацией. Он мог привести пример, использовать метафору или завязать спонтанный разговор. Его учения были прямыми и честными, и он применял любые подходящие для них средства. Взгляните на причину страдания мира людей, вот что она собой представляет. говорил он бывало, указывая «нашим сердцам на истину». Поскольку он был уникальным учителем, который применял сотни искусных методов и обращался напрямую к каждому новому собеседнику, используя свое чувство юмора и прозорливость для того, чтобы вникнуть в персональную ситуацию каждого из них, то очень сложно передать всю глубину его учений на страницах книги. К счастью, его наследие, кроме почти двух сотен монастырей, состоит и из множества ныне здравствующих учеников, являющихся в свою очередь мастерами, дающими учение, а также сотен аудиозаписей на тайском языке и миллионов людей, проникнувшихся его мудростью. Эта книга раскрывает еще одну сторону характера Аджана Ча приверженность дисциплине и серьезный подход к практике. В ней содержится транскрипция записей формальных учений, которые он давал группам монахов, монахинь и посещавших его мирян. В рамках этих наставлений он предлагал всем нам поразмышлять – о сущности учений, проникнуться ими, принять их в свои сердца. Прямо со страниц этой книги он напоминает нам, что кем бы мы ни были, у нас не может быть уверенности в обстоятельствах своей жизни. Если смерть заложена как нечто неизбежное, непосредственно в саму вашу жизнь, то где вы собираетесь от нее спрятаться? Опасаетесь вы того или нет, но вы умрете в любом случае. Нет такого места, куда вы могли бы скрыться от смерти. Опираясь на эту истину как на основу, он указывает путь, который безошибочно ведет за пределы непостоянства обстоятельств рождения и смерти к истинной свободе. Это действительно нечто важное. Необходимо оставаться в созерцании до тех пор, пока не достигнете состояния, когда сможете оставить все как есть и ни за что не цепляться, находясь за пределами хорошего и плохого, возникновения и исчезновения, рождения и смерти. «Совершенствуйте свое сердце, покойтесь в необусловленном», убеждает в своих наставлениях Аджан-Ча, «освобождение возможно». Те, кто решит следовать учению этого всеми любимого мастера, должны быть готовы обратить взор на собственные сердце и ум чтобы ослабить все те затянутые узлы, импульсы цепляния и страхи, которые составляют ложное представление о собственном «я». Если вы и в самом деле обладаете пониманием, то способны практиковать Дхамму каждую минуту, вне зависимости от стиля вашей повседневной жизни. Почему бы вам просто не попробовать? предлагает Аджанча. Это перевернет всю вашу жизнь. Пусть слова учения ча даруют благословение сострадательного Будды, наполняя им ваше сердце и принося благо всем живым существам. Сноска. Следует различать два типа написания. Будда с заглавной буквы Будда-шакьямуни, Будда с маленькой буквы – обозначение всех просветленных существ. С глубоким уважением, Джек Кормфилд. Центр медитации Spirit Rock. Вудакр, Калифорния, 2003 год. На лес стремительно опускаются сумерки. Воздух вокруг наполнен мелодичными трелями сверчков и мрачным стрекотанием тропических цикад. Через кроны деревьев можно едва рассмотреть несколько тусклых звезд. Благодаря паре керосиновых ламп в сгущающейся темноте остается один небольшой островок света. Это опушка леса, предустановленная на сваях хижиной. В центре опушки на плетеной скамейке восседает довольно крепкого телосложения монах, вокруг которого собралась пара дюжин людей. дарит атмосферу глубокого умиротворения. Досточтимый Аджан Ча дает учение. Пользуясь кулинарной терминологией, можно было бы назвать эту группу людей сборной солянкой. Ближе всего к Аджану Ча ученики уважительно называют его Луанг По, «досточтимый отец». Расположилась группа Бхикку, напали монах и послушников. Большинство из них тайцы или лаосцы, однако, среди них можно разглядеть и бледнолицах, канадца, двух американцев, юного австралийца и англичанин. Перед самим Аджаном восседает элегантная пара среднего возраста. Мужчина, член парламента одной из провинций, расположенной на другом конце страны, одет в строгий костюм. У женщины безупречная прическа и золотые украшения. Они приехали в этот регион по делам и решили использовать возникшую благоприятную возможность, чтобы отдать дань уважения учителю и сделать пожертвование монастырю. Чуть дальше за ними по обеим сторонам опушки разместились местные деревенские жители. Они одеты в поношенные рубашки и футболки, их кожа выжжена солнцем, она темная, иссушенная, покрыта морщинами и чем-то напоминает саму землю этой неплодородной местности. С кем-то из них Луангпо разделял свои детские игры, ловли лягушек и лазанье по деревьям. С другими его связывает взаимопомощь, совместная работа по возделыванию рисовых полей, в которой он принимал участие еще до того, как стал Бхикху. Год за годом все вместе они сеяли рис и затем, ближе к окончанию сезона дождей, собирали урожай. Чуть позади сидит женщина, профессор из Фрейбурга, которая приехала в Таиланд со своим другом, членом местной Дхамма-общины. для того, чтобы изучать буддизм. А рядом с ней ее проводник и переводчик, американская монахиня из женской общины монастыря. Рядом с ними расположились три или четыре монахини. Это старшие сестры женской общины монастыря, которые, пользуясь случаем, собираются попросить у по совета по поводу некой ситуации. и пригласить его к себе, чтобы он дал учение всей общине, ведь он не навещал их уже несколько дней. Они провели у хижины уже два часа, и поэтому, выразив подобающее уважение, собираются уходить вместе с другими сестрами общины, находящимися здесь. Им нужно успеть вернуться в свою часть леса, пока не стало слишком темно, они и так уже слишком задержались. Позади всех, почти у самого края освещенного участка, устроился угрюмый парень лет тридцати. Он сидит в полуоборота, так будто его тяготит присутствие здесь. Это местный бандит, Нак Ленг. Воспринимая все, что имеет отношение к религии с нескрываемым презрением, Он, тем не менее, испытывает глубокое уважение к Луангпу. Возможно, тут играет роль репутация Аджана Ча, его несгибаемая твердость и выносливость. А может быть, понимание, что по сравнению с другими людьми, выбравшими духовность, действительно настроен серьезно. Но так или иначе, с точки зрения этого крутого парня, Монах, похоже, единственный человек во всей провинции, перед кем не стыдно склонить голову. Он очень зол и расстроен, и у него тяжело на сердце. Неделю назад его любимый брат, тот самый, с кем они возглавляли банду, тот самый, с кем они вместе прошли тысячу передряг, подхватил церебральную малярию, которая убила его буквально за несколько дней. С тех пор парень чувствовал себя так, как будто его сердце пронзили копьем, как будто все в этом мире потеряло всякий смысл. Если бы его пырнули ножом, я, по крайней мере, смог бы отомстить за него. А так что я могу сделать? Мне что, надо разыскать того самого комара, прикончить его? Тебе бы поговорить об этом с досточтимым отцом Ча? посоветовал ему кто-то из друзей, и вот он здесь. Пока Луангпо что-то объясняет, используя в качестве примера очки, которые держит в руке, его лицо не покидает широкая улыбка. Он уже заметил эту неприкаянную фигуру, прячущуюся на границе света и тени. Он каким-то образом убеждает крутого парня подойти ближе, и это напоминает то, как подтягивает на леске большую упирающуюся рыбу. Мгновением позже досточтимый отец уже гладит парня по голове, а тот плачет, как маленький ребенок. Проходит еще немного времени. И сквозь слезы он сам начинает смеяться над своей собственной заносчивостью и одержимостью. Он начинает понимать, что он не первый, кто теряет близкого человека. Так слезы ярости и горя превращаются в слезы утешения. Эта драма разыгрывается на глазах у двадцати незнакомцев, но, несмотря на это, вся ситуация сохраняет атмосферу безопасности и доверия. И хотя все присутствующие занимают совершенно разное социальное положение и прибыли из разных уголков планеты, всех их объединяют этот настоящий момент и это конкретное место. Здесь и сейчас они саха Тхамика, спутники вот хамме, Или, если перефразировать, Братья и сестры, которых объединяют старение, болезнь и смерть. И потому они принадлежат к одной и той же семье. Сноска. Слово «дхамма» имеет множество значений. В этой книге оно употребляется в основном в двух. Дхамма с заглавной буквы означает «учение Будды», и Дхамма с маленькой буквы означает «любой объект чувственного восприятия». Дхамма – палийское написание этого термина, Дхарма – санскритское. Подобные собрания происходят раз за разом вот уже 30 лет. С тех пор, как Аджан-Ча начал распространять учение, и частенько оказывалось так, что кто-то, предвидя такое развитие событий, брал с собой диктофон, умудряясь при этом запастись необходимым количеством батареек, и делал аудиозаписи некоторых учений, расшифровка которых и легла, в основу этой книги. Несмотря на то, что учения в этой книге представлены как довольно длинные блоки информации, читателю следует понимать, что чаще всего, и особенно это касается неформальных диалогов, и само устное наставление учителя и выбор того, кому оно было предназначено, рождались абсолютно спонтанно и непредсказуемо. Во многом то, как учил Аджан Ча, напоминало игру музыканта-виртуоза, который, поддерживая гармонию звукового ряда, вместе с тем подстраивает его под настроение своих слушателей, как бы принимая их слова, чувства и вопросы трансформирующее пространство своего сердца, позволяя затем спонтанному потоку ответов беспрепятственно из него изливаться. В любой аудитории он мог запросто начать говорить о том, как правильно чистить мангу, а закончить описанием абсолютной реальности, с легкостью подавая и то, и другое, как неоспоримые факты. Он мог сухо и холодно общаться с заносчивым собеседником и тут же мягко и дружелюбно обратиться к кому-то, кто был слишком стеснительным. Он запросто мог отпускать шутки в сторону своего старого друга, деревенского жителя, а в следующее мгновение уже объяснять коррумпированному полковнику полиции, глядя ему прямо в глаза, что честность является одной из главных, ценностей духовного пути. Он мог выговаривать какому-либо бхикку за неопрятность в одежде, а через пару минут не заметить, что уже его собственная роба съехала с плеча, обнажив при этом округлый живот. Перед тем, как ответить на заумный вопрос какого-нибудь рафинированного интеллектуала, который тот задал с целью завести глубокий философский диспут и тем самым продемонстрировать свои научные познания. Луанг побывало вынимал вставные челюсти и передавал их своему ассистенту для чистки. Затем он устраивал собеседнику настоящее испытание, начиная отвечать на его глубочайший философский вопрос, раздельно, шамкая беззубым ртом до тех пор, пока ассистент не возвращал ему челюсти обратно. Некоторые изучения были даны во время вот таких неформальных встреч. Другие состоялись в более официальной обстановке, например, по окончании оглашения обетов в Бхикку или по случаю всеобщего собрания мирян и монахов в ночь соблюдения обетов, Которое вычисляется по лунному календарю сноска Однодневное пребывание мирян в монастыре, целью которого является строгое соблюдение восьми обетов. Однако в каком бы виде ни проходило учение, а Джанча никогда ничего не планировал заранее. Ни одно слово которое можно найти в этой книге, не было заранее подготовлено. Это было для него принципиальным моментом, поскольку он чувствовал, что работа учителя заключалась в том, чтобы просто уйти с дороги и позволить Дхамме возникать в соответствии с каждой отдельной ситуацией. Если учение не живет настоящим моментом, что это не Дхамма», — частенько говорил досточтимый отец. Однажды он предложил Аджану Сумеда, своему первому западному ученику, выступить перед общиной монастыря ват па Для того это было довольно суровое испытание. Нужно было не просто читать лекцию паре сотен монахов, привыкших к яркому остроумию и глубокой мудрости самого Аджана Ча, но еще и делать это на тайском языке, который он начал изучать всего три или четыре года назад. Стоит ли говорить, что ум его был буквально переполнен идеями, как подойти к задаче и страхами, что ничего не выйдет? В то время он как раз изучал психологические состояния ума, которые соответствуют каждой из шести земель сансары буддийской космологии. Гнев в аду, чувственное блаженство в раю и так далее. И решил, что расскажет аудитории именно об этом. Он все придумал заранее и заготовил все необходимые для выступления фразы, И вот наступил этот важный вечер. А Аджан Сумеда прочел свою лекцию и, по своему собственному ощущению, сделал это весьма удачно. Более того, на следующий день многие члены Сангхи лично выразили ему свою признательность за услышанное учение. Он чувствовал облегчение и был весьма доволен собой. Чуть позже, выбрав подходящий момент, Аджан Ча подозвал его к себе и, глядя ему прямо в глаза, мягко сказал «Никогда так больше не делай». Такой стиль учения не является исключительным изобретением самого Аджана Ча. Это устоявшаяся форма тайской лесной традиции. Возможно, сейчас как раз пришло время описать возникновение и особенности этой линии для того, чтобы немного Прояснить. Источник мудрости Аджана Ча. Лесная традиция С определенной точки зрения Лесная традиция медитации Возникла еще до самого Будды Еще до его рождения Для духовных искателей, живущих в Индии И регионе Гималаев Было обычным делом Оставить городскую или деревенскую жизнь И удалиться в горы или лесную глушь. Подобный шаг являлся совершенным символом отказа от мирских ценностей, ведь лес был диким пустынным местом, и в нем можно было найти лишь преступников, безумцев, изгоев и отшельников, занятых духовными исканиями. Это место представляло собой территорию, лежащую вне материалистических культурных норм и поэтому создавало идеальные условия для развития тех аспектов духа, которые необходимы для выхода за пределы подобных ограничений. Когда бодхисаттва Будда Шакьямуни в возрасте 29 лет оставил ради духовных поисков свою жизнь во дворце Единственное, что ему оставалось делать, это уйти в лес и упражняться в ягических практиках, доступных в то время. Дальнейшая его история всем хорошо известна. Он не нашел среди учений своих наставников ни одного, которое его полностью устроило, и ушел от них в поисках собственного пути. Таким образом, находясь в Индии, в штате Бихар, медитируя в тени дерева Бодхи, на берегу реки Наранджары или Найранджары или Найранджаны, недалеко от деревни Бодхгая, он открыл изначальную основу истины, то, что он назвал «срединный путь». Часто утверждают, что Будда был рожден в лесу, в лесу достиг просветления и в лесу ушел в пара Нирван. Когда позволяли обстоятельства, он всегда выбирал лес в качестве места жительства. Он говорил, что уединенные места – это то, чем наслаждаются татхагаты. Последователи линии, известной ныне как тайская лесная традиция, пытаются жить так, как жил сам Будда, и практиковать в соответствии с теми же стандартами, которые были утверждены еще при его жизни. Эта традиция является ветвью южной школы буддизма, которую обычно называют Тхировада. Согласно обобщенной исторической информации, через несколько месяцев после ухода Будды из жизни был собран совет старейшин, в задачу которого входила формализация и систематизация его учений, речь шла о самой доктрине и о правилах для монашеской общины, на стандартном наречии местного языка, который назывался Палибхаса – язык текстов. Сформировавшееся на этом языке за несколько последующих веков учение Дхаммы стало основой палийского канона, родоначальника более поздних буддийских школ. Через сто лет прошел еще один совет старейшин, или собор, который произвел ревизию всех учений с целью их систематизации. Однако именно в то время случилось первое из принципиальных разделений в Сангхи. Большая часть буддийской общины выступала за изменение некоторых правил, включая в том числе запрет монахам обладать деньгами. Другая, меньшая часть Сангхи предостерегала реформаторов от подобных изменений. Они говорили так «Ну хорошо». Имеет ли это смысл или нет, но мы хотим продолжать жить так, как жил сам Будда и его первые ученики, называемые «стхавиры» на санскрите или «тхеры» напали, что означает «старейшие». По прошествии еще 130 лет они основали школу Тхеравады, буквально означает «путь старейших». И этот принцип с тех пор, стал основой традиции. Главной отличительной чертой школы Тхеравады можно считать девиз «на беду» или «во благо», но именно так это задумал сам Будда, а значит нам остается лишь следовать его примеру. Таким образом, эта традиция всегда отличалась неизменным Консерватизм Как обычно происходит со всеми религиозными учениями И буддизм также не избежал этого Со временем из центрального древа буддийской доктрины Развелось множество различных ветвей, традиций и школ Считается, что спустя 250 лет после ухода Будды Во время правления императора Ашоки в Индии в рамках буддийской доктрины насчитывалось более 18 различных школ и линий буддийского воззрения – Будда-шасана. Одна из таких школ развивалась на Шри-Ланке, вдали от центра развития индийской культуры, влияние на которую оказывали как возрождение брахманизма, так и новые веяния с запада и востока, повлекшие за собой возникновение новых направлений буддийской мысли. Эта линия развивалась самостоятельно, не подвергаясь каким-либо нововведениям и воздействиям. Комментарии и толкования палийского канона в рамках этой традиции основывались на подходе, который не допускал вмешательства других доктрин, а подразумевал лишь более доскональную интерпретацию самих палийских текстов. Некоторые из этих текстов напоминали сказания и были направлены на то, чтобы тронуть сердца обычных людей. Другие больше внимания уделяли вопросам философии и метафизики и предназначались людям с более научным складом ума. В процессе этой эволюции и складывался буддизм традиции Тхеравады. И несмотря на войны, голод и другие напасти, преследовавшие жителей Индии, Тхеравадины смогли сохранить свое учение до наших дней в основном благодаря тому, что выбрали своим домом Шри-Ланку, более безопасное убежище, чем любой другой регион, связанный с индийской культурой. Здесь, впрочем, нашли себе приют и многие другие буддийские школы. Однако буддизм Тхеравады прочно завоевал место центрального духовного учения на этом острове. Традиция Тхиравады распространилась в основном на территории Юго-Восточной Азии, поскольку в разные годы страны этого региона посещали мастера из Шри-Ланки и Индии. Они побывали в Бирме, Таиланде, Камбодже и Лаосе, а уже оттуда – Добрались и до западных стран. В течение всего распространения буддизма Тхировады в новые земли, постоянная проверка учений на полное соответствие стандартам палийского канона оставалась неизменным правилом этой школы. Когда традиция тхеравады устанавливалась в новых странах, это всегда было сопряжено с глубоким уважением и приверженностью к изначальному учению и стилю жизни исторического Будды и его сангхи – духовных искателей, уединившихся в лесу в те давние времена. Именно тогда сформировался подобный стиль жизни. Именно таким он остается и поныне. Конечно, за прошедшие столетия традиция знала и взлеты, и падения, но этот принцип всегда сохранялся неизменно. Иногда Тхеравада приходила в упадок на Шри-Ланке, и тогда прибывшие из Таиланда монахи снова ее восстанавливали. Затем, по каким-либо причинам, учение начинало угасать в Таиланде, Его вновь приносили туда монахи из Бирмы. Таким образом, последователи этой традиции из разных стран веками поддерживали друг друга. Благодаря этому духовное учение Тхиравады сохранялось и дошло практически в неизменном виде и до наших дней. Другая проблема, связанная с этими циклами упадка и возрождения, это коммерческая успешность. Зачастую, когда религиозное учения становится популярным, монастыри начинают накапливать богатство, и тогда вся система становится грузной и шаткой и в итоге рушится под собственной тяжестью. Тогда от нее откалывается небольшая группа практикующих и, провозгласив лозунг «назад к аутентичным основам», уходит в лес – возвращаясь к изначальным стандартам монашеских обетов, практики медитации и исходному учению. Необходимо заметить, что все это время подобный цикл развития, перенасыщения, коллапса и реформирования происходил также несколько раз и во многих других буддийских странах. Удивительно, насколько жизнь и подход к практике таких знаменитых мастеров, как Патрул Ринпоче, живший в Тибете, и Сюй Юн, живший в Китае в конце XIX-начале XX веков, соответствуют духу и букве лесной традиции. Оба этих великих практикующих выбрали простой образ жизни и строго поддерживали монашескую дисциплину, являясь при этом реализованными мастерами медитации и прирожденными учителями. Они всеми силами старались держаться в стороне от бремени высокого положения и сопутствующей ему суеты, но при этом обладали неоспоримым влиянием которое было основано на силе их мудрости и добродетели. Такой образ жизни целиком и полностью соответствует образу жизни типичного тайского лесного буддийского наставника, которого обычно уважительно называют Аджан. К середине XIX века буддизм в Таиланде был представлен широким спектром разнообразных региональных традиций и связанных с ними техник практики. Однако сама основа духовного пути начала приходить в упадок. Этому способствовали и ослабление монашеской дисциплины, и сильное внешнее влияние искаженных форм тантры и язычество на доктрину Дхамма, а также тот факт, что к тому моменту уже мало кто серьезно практиковал буддийскую медитацию. Вдобавок ко всему, и, возможно, это была главная причина подобной ситуации, буддийские ученые, а не только монахи, переставшие соблюдать строгую дисциплину, Придерживались ортодоксальной позиции, утверждая, что в наше время уже невозможно не то что достичь Ниббаны, но даже развить джхану, медитативную концентрацию. Примечание 1. Джхана – глубокая концентрация ума в медитации. В учении Будды достижения джханы проходит В девять этапов. Последователи лесной традиции наотрез отказались признавать такую ситуацию. Это было одной из причин, по которым официальное духовенство того времени считало их бродягами и бунтарями. Сами же они, включая и Аджана Ча, скептически относились к ударившимся в теоретические изыскания. Тхиравадинским монахом и придерживались девиза, копаясь в книгах, не обретешь настоящей мудрости. На этом моменте следует остановиться подробнее. Иначе читатели могут задаться вопросом, почему Аджан Ча скептически относился к теоретическим основам учения. Ведь в Тхираваде принято опираться на слова Будды. Здесь следует сказать, что основное внимание тайская лесная монашеская традиция уделяет образу жизни и личному опыту, а не теоретическому пониманию того, что описывается в книгах, особенно в комментариях. Кому-то, возможно, подобная позиция может показаться самонадеянной или заносчивой, обусловленной завистью малообразованных людей к тем, кто отличается своей ученостью. Но такое впечатление сохраняется лишь до того момента, когда приходит понимание, что интерпретация учения теоретиками ведет буддизм прямиком к краю пропасти. Если говорить коротко, Подобный подход создает потенциал для перезагрузки духовной сферы жизни. И именно на этой плодородной почве стало возможно возрождение лесной монашеской традиции. Тайская лесная традиция не существовала бы сейчас в том виде, как мы ее знаем, если бы на нее не оказал влияние такой великий мастер, как Аджан Аджан, Ман Бхуридатта. Он родился в 1870-х годах в тайской провинции Убон, граничащей с Лаосом и Камбоджией, являвшейся в то время, да и в настоящее время эта ситуация не изменилась, одной из самых бедных провинций страны. Однако тяжелые условия жизни и неунывающий нрав жителей этой местности привели к тому, что духовность здесь достигла такого глубокого развития, какое редко можно было встретить в каком-то другом месте. А Жан Ман был юношей, обладавшим живостью ума. Он добился совершенства в местном искусстве Морлам, народные песни импровизации. а также очень интересовался различными духовными практиками. Вскоре после того, как он принял монашество и стал бхикку, он пришел к досточтимому Аджану Сао, одному из немногих на тот момент монахов лесной традиции, и попросил обучать его медитации. Уже тогда Аджан Ман пришел к выводу, что Строгое соблюдение монашеской дисциплины является важнейшим аспектом духовного развития. Он стал учеником Аджана Сао и с большим энтузиазмом приступил к практике. И хотя сейчас оба эти аспекта – медитация и монашеская дисциплина – могут показаться нам вполне обычными составляющими духовного развития в то время, Монахи относились к своим обетам довольно халатно. А медитация считалась чем-то подозрительным. Испытать техники медитации решались лишь наивные приверженцы мистицизма, и считалось, что подобные занятия могут привести к безумию для одержимости злыми духами. Позже Аджан Ман объяснил, и успешно продемонстрировал пользу медитации множеству людей и стал для монашеской общины примером высокого стандарта поведения. И даже несмотря на то, что проживал он в основном в отдаленных провинциях, ему удалось стать самым уважаемым духовным учителем в своей стране. Почти все наиболее реализованные тайские мастера XX века либо были его прямыми учениками, либо стали таковыми благодаря его влиянию на их духовное развитие. А Джанча был одним из таких мастеров.